Глава двадцать вторая. «Привязали морской сектор», — вздохнул Аргус. «Да уж, сказочная поездочка». Только собравшись ответить Аргусу, я осознал, что чернота стала обычной. Больше не было ни водоворота, ни кислоты, которая пыталась проверить нашу волю на прочность. «Что это было?» — опередил меня Аргус. «Нашел кого спросить», — фыркнул я. «Ты чаще с чернотой работаешь». А толку? Я всё равно ничего не понял. И предотвратить смерть Диотали не успел. Да и мог ли? Понятия не имею. Но что даже не попытался, факт. И мне придётся с этим жить. какая и Аргусу, к слову. Да поливать. Несколько напряжённо бросил Аргус. Ты это к чему? Не понял я. Не скажу, что я ему смерти желал, но справедливости ради, как чужак, он был бесполезен. Может, и к лучшему, что вместо него кто-то другой переродится. «Ты мои мысли про «нам с этим жить» прочитал, что ли?» — удивился я. «А ты не мне это адресовал?» — точно так же удивился Аргус. Судя по всему, свойства черноты изменились. По крайней мере, раньше я четко разграничивал. Вот это мои мысли, а вот это я отправляю как послание коллегам в черноту. Сейчас Аргус слышал все подряд, похоже. Я перенес внимание на черноту. Показалось ли, она стала гуще?» У абсолютной тьмы нет оттенков, но появилось ощущение плотности. То ли это новая ступень восприятия, то ли мы и правда погрузились в черноту глубже, чем обычно. Нас достиг отчаянный, но предельно далёкий и потому очень тихий крик. Я инстинктивно посмотрел себе под ноги. Понятно, что ни расстояния, ни даже положение тела тут не было. Но мозг всё равно оперировал привычными понятиями, и аналогия всплыла именно такая. Где-то очень глубоко под нами мерцала крошечная искорка жизни. Не сговариваясь, мы с Аргусом бросили свою силу ей навстречу. Можно сказать, протянули руку. Только эта рука состояла из чистой силы. Мы дотянулись. и Едва почувствовав, что что-то ухватили, мы дёрнули это нечто на себя. Оно вылетело на наш уровень погружения, как пробка из бутылки. По ощущениям, человек. Не Диатали и не кто-то из уже переродившихся в этом мире чужаков. «Вы кто? Где мы?» — Бойко спросил новичок. «А ты кто?» — также непосредственно поинтересовался Аргус. «Я Мигеля Рага», — сообщил он. «Когда ты жил?» — спросил я. «А я умер, что ли?» — озадачился новичок. «А, точно было дело, но я, как это говорится, мыслию, значит, существую!» Новичок невесело усмехнулся и замолк. «Ты на войне погиб?» — предположил я. «Ага», — откликнулся он, — «город ракетной атакой накрыло. Её мы в убежище пересидели, а когда вылезли, пришёл Страйк. Скотина!» «Наш!» — в один голос с Аргусом решили мы. Страйком звали мага десятого ранга из Мексики. Один из самых известных и безбашенных боевых магов нашей эпохи. Да и сам Мигель, судя по имени, откуда ты из тех краёв. «Ты существуешь?» — успокоил новичка я. Эта чернота — всего лишь общее телепатическое пространство. Мы здесь только сознанием, тела остались в реальном мире. Мы родом из одной эпохи с тобой, но переродились почти через четыре тысячи лет спустя. Я на миг задумался, что важнее изложить первым, но новичок не дал мне продолжить. — А я? Что я тут делаю? У меня здесь нет тела. — Снаружи есть одно свободное, — хмыкнул Аргус. — Я займу? — весело поинтересовался Мигель. «Да, пожалуйста!» — рассмеялся Аргус. «Получится, расскажем тебе, что происходит. Нет? Ну тогда и необходимости не будет». «Договорились!» — отозвался Мигель. И и исчез. «Что, правда, в реальность вышел? Как, дьявол, его возьми?» До осуществления кровной привязки объекта никто из нас в реальность выйти не мог. Это было проверено неоднократно. А этот шустрик даже не поинтересовался, где он очутился, зато выход нашел мигом. «Какой интересный чужак!» — протянул Аргус. «Да уж!» — фыркнул я. «Как думаешь, он сможет занять тело Диатали?» «Главное, чтобы вернуться додумался», — пробурчал Аргус. «Мы, конечно, можем привязать этот объект к кому-то из нас, но потом же всё сначала начинать придётся. И проклято его знает, на какую глубину придётся лезть в следующий раз. Сколько будем ждать?» «Пока не надоест, но хотя бы пару часов ему дать нужно. Это при условии, что новичок вообще додумается сплести цветофункциональный шар, чтобы сюда попасть. Так-то неочевидное решение». Сочтёт ли он вообще нужным возвращаться в черноту? В каком состоянии сейчас его тело? Может, ему там помощь нужна? Мы всё-таки не на воздухе, а под водой. Мало ли как мог дёргаться погибший чужек Может, он свой акваланг повредил. С исчезновения новичка прошла уже пару минут, он вполне мог захлебнуться. «Аргус, у нас нет столько воздуха в баллонах», — напомнил я. «Ах ты ж!» — ругнулся он. «Ты время ощущаешь тут?» — неожиданно осознал новую функцию черноты я. Аргус на мгновение задумался, а потом с удивлением ответил. «А ты знаешь, да, раньше такого не было». «Да, раньше не было. И мне всё больше интересно, с чего вдруг чернота принялась преподносить нам сюрприз за сюрпризом». «Пошли наружу», — предложил я. «Потом зайдём снова, снимем привязку и кинем её на диаталии». «А, точно!» — обрадовался Аргус. «Её же можно снять!» «Кровная привязка!» Аргус плеснул кровью на проявившееся плетение и нас вышвырнуло в реальность. Новичок сумел захватить тело диотали и наше возвращение его явно обрадовало, это было отчётливо видно по глазам. Неудивительно, в общем-то. Оказаться запертым в каменном мешке под водой — то ещё испытание. Не нужно ведь быть специалистом-подводником, чтобы понимать, что воздух в баллоне за спиной конечен. Аргус жестом подозвал к себе диотали ухватил нас с собой за руки, и мы вновь оказались в черноте. «Снятие кровной привязки!» — потребовал Аргус. Забрав свою кровь с проявившегося плетения, он заявил «Привязывай». «Я?» — удивился Диотали. «Ты», — подтвердил Аргус, — «то подводное строение, в котором ты пришел в себя — родовой объект, и он должен был стать твоим, ну, в смысле твоего предшественника». «Ай да привязывайся уже, всплывем, поговорим, нас наверху корабль ждет». «Хорошо», — ответил Диотали. «А как?» «Кровная привязка», — потребовал Аргус. «Нужная часть плетения вновь проявилась перед нами». «Мысленно плесни сюда свою кровь», — пояснил Аргус. «Только потом удержись здесь и нас удержи», — добавил я. «Объект попытается выкинуть нас обратно в реальность. Рано. Нужно ещё кое-что сделать». «Понял», — ответил Диотали. Он плеснул свою кровь на сияющее плетение, и восприятие на мгновение померкло. «Но нет, мы всё-таки остались в черноте. Мой выход». «По праву хранителя», — начал я. «Назначаю управляющего данным сектором Гирташа Диотали». «Принимаю». Раздался ответ. Я вздрогнул. Мне на миг показалось, что сама система ответила. Но это всего лишь Диотали проявила инициативу. Перед глазами полыхнула магическая карта. Сначала этого морского сектора, а через пару мгновений вся открытая на настоящий момент карта, в которую этот сектор тоже встроился. «Вот теперь всё», — сообщил я. «Гертаж Диотали?» — переспросил новый чужак. «Тьфу, язык сломаешь. Можно я оставлю своё имя?» «Ты издеваешься?» — опишел Аргус. Имя рода сменить нельзя. — Диоталия я уже как-нибудь выговорю, — насмешливо парировал новичок. — Но Мигелем-то мне никто не запретит быть. — Да пожалуйста. — Всё, идёмте наружу, воздух в баллонах не бесконечен, — напомнил я. — Мигель, ты знаешь правила безопасного всплытия? — Мы на глубине примерно тридцати метров. — Знаю. — Тогда вперёд. Всплытие никаких проблем нам не доставило. Уже стемнело, но корабль сиял собственным освещением и шарил по воде десяткам мощных прожекторов. Поймав отражение света от специальных вставок на наших масках, с корабля спустили моторную лодку и быстро нас подобрали. Через полчаса мы вскарабкались на палубу и начали стягивать себя водолазные костюмы. Мигель так облегченно выдохнул, оказавшись на палубе, в чем мать родила, что Аргус не мог не съехидничать. «Твое общение с морем на этом не окончено». «Почему?» — повернулся к нему Диотали. Я бросил взгляд на его лицо и ожидаемо увидел перемены. Как ни крути, внутреннее состояние и самоощущение очень много значит На прежде растерянном и каком-то безвольном лице Диотали горели решимость у глаза Мигеля. Он чуть нахмурил брови, поджал губы, выше вскинул голову, и впечатление от чужака стало кардинально другим. «Мигель Диотали в нашу компанию впишется легко. Да он уже вписался, в общем-то. — Ты на что жить собрался? — фыркнул Аргус. — И при чем тут море? — не понял Диотали. «Подводный объект твой», — ответил Аргус. «Он стоял бесхозно многие столетия, но кто-то когда-то им владел». «Не факт, что там осталось имущество прежних хозяев, но стоило бы проверить». «И никто, кроме меня, этого сделать не сможет», — полувопросительно произнес Диатали. «Без тебя не сможет», — поправил его Аргус. «Ты, как хозяин родового объекта, можешь провести людей внутрь. Им там будет паршиво, но это другой вопрос. Без тебя это мероприятие в любом случае не обойдется». «Понял, благодарю», — склонил голову диотали К моменту окончания этого разговора мы все уже скинули подводное снаряжение и переоделись в обычную одежду. «Покормите хоть сначала», — усмехнулся Диатали. «Конечно», — кивнул я. «Да я в любом случае проводить подводные работы ночью — так себе идея. Завтра с утра всё организуем». «Если будет что вывозить», — ехидно добавил Аргус. «Я лишь кивнул». Примерно через час мы с Аргусом и Новым Диаталия собрались в кают-компании. К этому времени мы успели поужинать, сейчас перед нами стояли только чашки с чаем, а на столе красовалось большое блюдо с различными сладостями. Нам нужно было многое рассказать новичку. Спать он сразу вряд ли сможет, нам с Аргусом тоже стоило прийти в себя после неожиданной замены чужака, так что никто никуда не спешил. Диатали с интересом слушал нас и задавал очень много вопросов. К моему удивлению, его практически не интересовала его будущая жизнь в этом мире. Аристократы, ладно. Вассальная клятва, кстати, с него слетела. Мы, конечно, удивились, но в принципе это было логично. Новый чужак никаких обязательств на себя не брал, а магия очень сильно завязана на самого мага. Сам Диатали этот факт проигнорировал, хотя, как аристократ, А он был аристократом и в прошлой жизни, мы это уточнили, не мог не понимать, что у него не получится так просто отмахнуться от обязательств, которые висели на его теле. Как минимум, в глазах общества Диотали вассал. И соответствующие бумаги никуда не делись. Однако сейчас Диотали интересовало только то, что связано с нашей работой на мир. Мы проговорили часа три, пока у Диотали не закончились вопросы. И только когда он перевёл дух и ушёл в себя, обдумывая информацию, я спросил. «А почему тебя именно эта тема так зацепила?» Диатали поднял на меня взгляд и какое-то время пристально смотрел мне в глаза. «Не могу пока сформулировать», — спокойно ответил он. «Что-то в этом есть, что-то критически важное». «Для кого?» — осторожно уточнил я. «Для меня», — ответил он. «Нет, не только я. Мы...» Взгляд Диатали стал отсутствующим и каким-то ищущим, словно он пытался поймать ускользающую мысль. Аргус открыл было рот, но я резко вскинул руку в останавливающем жесте. Я прекрасно знаю, как выглядит человек, который пытается расшифровать не очень-то внятные сигналы своей интуиции. И моя чуйка вопила, что это важно не только для него. «Мы должны работать...» — отсутствующим голосом произнес Диатали. «Мы все, мы нужны этому миру, но и нам нужно...» что то делать о я понял его взгляд прояснился а на губах заиграла торжествующая ухмылка вы сказали что моего предшественника поглотила чернота и на его место пришёл я это замена нельзя быть бесполезным грузом мир этого не потерпит если мы хотим выжить филонить нельзя мы с аргусом переглянулись прежний диотали действительно не вписывался в нашу компанию дело даже не столько в его характере сколько в том что он не смог адаптироваться Каждый из нас так или иначе менял мир вокруг себя. Кто-то артефакты делал, кто-то плетение пересчитывал или изобретал, кто-то учил местных. Мы все влияли на мир именно как чужаки. А прежний Диотали не сделал ничего. Вот только я сильно сомневаюсь, что система древних объектов разумна. А значит, она не могла самостоятельно оценить вклад или отсутствие вклада чужака в развитие мира. Зато она могла считать отношение к прежнему Диотали с нас, с Аргусом. Мы признали его бесполезным, и тем самым подписали ему смертный приговор. Судя по напряжённому взгляду, Аргус это понял не хуже меня. «А ты уверен, что работа на мир — это работа с системой древних объектов?» — поинтересовался я, встретив взгляд нового Диотали. «До «Да твоего вопроса был уверен», — слегка причурился он. «Но теперь чую, что это далеко не всё. А о чём вы ещё не сказали?» «Я считаю, что наша задача состоит не только в том, чтобы восстановить энергетический баланс мира», — ответил я. «Те перемены, которые мы принесли в эту эпоху самим фактом своего перерождения, тоже важны?» «Катализатор», — хмыкнул Диатали. «Согласен, сходится. Тогда расскажите мне об этом мире. Что тут вообще творится и что мы можем изменить?»